Глава 45 Они сидели напротив по разные стороны стола, смотрели друг на друга и молчали. Но если Сейф еще умудрялся сохранять хотя бы видимость спокойствия, то Рози уже едва держала себя в руках. В ее глазах стояли слезы, хотя сама девушка не издала ни единого звука. Она просто смотрела на того, кого все считали погибшим, видела шрамы, изменившие красивое лицо до неузнаваемости, и оказалась не в силах сдерживать собственные эмоции. «Розалинда, вам нехорошо?» — участливо спросила Магда. «Нет-нет, простите», — кое-как смогла ответить девушка. «Все в порядке, не стоит беспокоиться». И тут же добавила. «У вас чудесный дом и очень ароматный чай». «Спасибо», — улыбнулась хозяйка. «Угощайтесь печеньем, оно вкусное, сейвы вот очень нравится». И Рози сразу же взяла одну печенюшку и отправила в рот, хотя обычно мучное старалась не кушать вовсе. «Эми, что с тобой вчера приключилось?» — спросила Магда. Перенервничала. «Это все малыш», — вздохнула я. «Просто внезапно появился его отец. Думаю, именно из-за этого активизировалась магия сына». «И как отреагировал Брэлден Левит на известие о скором отцовстве?» — спросил сейф все же оторвав взгляд от Розалинды. «Сказал, что найдет решение. Заявил, что наследник рода Левит должен расти в семье с отцом и матерью. А я в категоричной форме заявила, что не отдам своего ребенка». «Слышал, ардон Левит собирается баллотироваться в президенты», — проговорил парень. «Он не допустит, чтобы его сын опозорил семью, выбрав неподходящую девушку». «Дан пообещал, что все решит», — выдала Рози. «А он всегда умел находить выходы из самых сложных ситуаций». «Твой Дан всегда был самоуверенным заучкой, который никогда не решится пойти против властного папаши», — бросил целитель. «Зато он никогда не прятался от проблем», — ответила Розалинда. «В отличие от некоторых». Намёк был более чем ясным, но сейф в ответ только хмыкнул и посмотрел на девушку с вызовом. Проблемы принцессы бывают разные, и то, что со стороны выглядит мелочью, на самом деле может оказаться куда страшнее. «Да какая разница?» — неожиданно рявкнула она, растеряв остатки сдержанности «Какие бы ни были неприятности, нельзя прятать голову в песок!» «А ты, как я заметила, не прятала. Клубы, тусовки, пьянки, сомнительные компании...» «И везде на первом месте Розалин Дэшроу. Сегодня один поклонник, завтра другой, послезавтра третий. Каждый наряд откровений предыдущего, танца на столе, на стойке, вокруг шеста». «Ты следил за моей жизнью?» — воскликнула она, поднявшись на ноги и уперев ладони в стол. «Все то время, пока я рыдала в подушку по ночам и пыталась хоть как-то выбраться из жуткой депрессии, ты тихо наблюдал?» «Ты прекрасно проводила время», — парировал парень. «Да я едва руки на себя не наложила!» — выпалила она. — Два месяца в реабилитационном центре, считай, в психушке. Потом горсти таблеток, кошмары по ночам, полная апатия ко всему. И ты будешь винить меня в том, что я заставляла себя следовать советам многочисленных специалистов и хотя бы попробовала заглушить свою боль. Боль от потери того, кого любила больше жизни. И кто за год и четыре месяца не нашел времени, чтобы просто написать сообщение «Я жив». Написать? Да я почти восемь недель провел на грани. А когда очнулся, когда хоть немного начал восстанавливаться, увидел, как ты развлекаешься без меня. Поверь, тогда жить мне совсем не захотелось. Рози собралась ответить нечто колкое, но... Лишь тяжело вздохнула и нервно зарылась пальцами в волосы. вил это все мишура, бред! Мы говорим о глупостях!» Сказала тяжело дыша. «Ты сейчас передо мной, ты жив, это важно, остальное нет!» «Что неважно Мои шрамы?» «Да плевать мне на них!» Громко выкрикнула девушка. «Хочешь сказать, что готова быть с таким уродом?» Бросил холодно. «Ты не урод. Ты мой вил и я люблю тебя любым». После этих слов, сказанных с открытой искренностью, он вздрогнул. Но тут, словно очнувшись, посмотрел по сторонам и увидел сидящих за столом меня, доктора и Магду. Кажется, они с Розей забыли, что у их разговора есть свидетели. Сейф тут же извинился, подошел к Розалинде и, осторожно взяв ее за руку, вывел из комнаты. Ну и правильно, пусть лучше выяснят все наедине. Надеюсь, они все-таки помирятся. Видно же, что никуда их чувства не делись. И эти двое все так же любят друг друга, несмотря ни на что. Ох, Эдиген, — в волнении произнесла Магда. Так это и есть та самая возлюбленная нашего мальчика. Да, милая, — ответил доктор. Леди Розалин шроу собственной персоной. И знаешь, я даже рад, что она появилась. Пусть поговорят, выяснят отношения. Сейву нужна была эмоциональная встряска. Уверен, он ради своей принцессы пойдет на многое. Но все же это не наше дело. Пусть решают сами. После этого разговор перешел на общие темы. Мы спокойно допили чай. Я рассказала о недавних съемках, которые проходили у водопада в паре часов лета от Дарборта. Кстати, доктор Фаршериди просил обязательно показывать им с Магдой мои новые снимки в паутине или журналах. И не уставал говорить, какая я красавица. То же самое постоянно повторял и мой любимый фотограф, да и многие гримеры, стилисты. В итоге я сама начала верить в собственную привлекательность и даже стала чувствовать себя гораздо увереннее. Еще мне очень помогали беседы с личным психологом. И вроде мы просто разговаривали, он спрашивал, я отвечала, потом мы вместе анализировали и разбирали ту или иную ситуацию из моего прошлого. И мне удивительным образом становилось спокойнее на душе. Иногда после некоторых таких сеансов возникало ощущение, что доктор Эдиген просто умудрялся вытаскивать из тела мою душу вместе с сознанием, промывал под проточной водой и возвращал обратно. Я чувствовала себя обновленной, а груз прошлого постепенно становился все легче и незаметнее. Рози вернулась довольно скоро, мы с Магдой едва успели убрать со стола. Подруга спросила, можем ли мы ехать, поблагодарила за все хозяйку дома и сказала, что подождет меня в своем мобиле. Я же перед отъездом решила зайти к профессору, уточнить, когда состоится следующий сеанс. Но в кабинете вместе с ним обнаружился еще и напряженный, но будто бы оживший сейф. «Я хотела попрощаться и спросить, когда мне прийти?» — сказала, остановившись у двери. «Давай, как обычно, в субботу около десяти», — улыбнулся мне психолог. «И передай подруге, что если ей все еще нужны мои сеансы, то пусть приезжает к одиннадцати. Расценки ты знаешь». Я кивнула и даже успела выйти в коридор, когда меня догнал сейф. «Эми, подожди», — сказал он. «Пожалуйста, дай ей номер моего фонапа. Скажи, что...» Он замялся, словно не в силах подобрать слова. «Я передам», — ответила, ободряюще ему улыбнувшись. «Не злись на нее. Она правда тебя очень любит. И, кажется, Роди единственная все это время верила, что ты жив. Пыталась убедить в этом остальных. А твои шрамы на самом деле мелочи». «Боюсь, даже если я от них избавлюсь, прежним мне все равно никогда не стать», — проговорил он с болью. «Она тоже теперь совсем другая. Хотя я и не знала Розалинду до трагедии, но какая разница, какими вы были? Важно то, какие вы сейчас и что чувствуете друг к другу». Я улыбнулась ему и уже хотела уйти, но обернулась и проговорила. «Судьба дала тебе шанс быть с той, кто тебе дорог. Подумай, стоит ли тратить время на недопонимание и обиды». Он ничего не ответил. Едва я села в мобиль Розалинды, стало ясно, что девушка на грани срыва. Она выглядела подавленной и нервной, а рука эти управления сжимала с такой силой, будто собиралась сломать. И все же половину пути до Академии Рози сохраняла молчание, напряженно о чем-то думала и хмурилась. Но в один момент просто сорвалась. «Представляешь, я пыталась его поцеловать, а он отвернулся, не позволил к себе прикоснуться, будто я ему противна», — выдала девушка. «Еще и заявил, что для него мой образ жизни неприемлем». И вообще, Мира, да как он мог? Пока я убивалась, сходила с ума, убеждала себя, что он каким-то чудом выжил, этот гад просто обиженно молчал. Ни звоночка, ни сообщения. Думаю, вам обоим просто нужно успокоиться, а потом снова встретиться и поговорить, — сказала я. И что это изменит? Может, тогда вы сможете друг друга услышать? Мне и сейчас все предельно ясно, — рявкнула она. То есть, узнав, что твой вил жив, ты готова просто так от него отказаться? даже не попытавшись разобраться в причинах, по которым он решил никому не сообщать о себе. Рози посмотрела на меня с откровенным раздражением и вдруг усмехнулась. «Пусть не надеется, что я от него отстану», — бросила она, обретая привычную уверенность. «Но ты права, сейчас мы с ним оба слишком взбудоражены. Значит, придется подождать хотя бы до завтра или до вечера». В общем, когда мы с Рози распрощались, ее настроение из подавленного стало боевым. И теперь я уже не сомневалась, что она не успокоится, пока все не выяснит. Но теперь их с Виллом Сейвом будущее в их руках. И если они хотят быть счастливыми, то обязательно найдут в себе силы понять и простить друг друга.